Глава третья. Связи. Машину обнаружили утром. Она была еле видна за горой картонных коробок и деревянных ящиков, скопившихся во дворе возле овощного магазина. Лосев узнал об этом уже через полчаса. «Охраняете?» — спросил он дежурного местного отделения милиции, который доложил о находке. «А как же? Наш участковый уже там, ждет вас». Виталий посмотрел на сидевшего за своим столом напротив него от коленка. — Съездим вместе, а? По-быстрому. — Давай, — кивнул Игорь и добавил. — И не по-быстрому, а на сколько надо. И вызови эксперта. Виталий взялся за телефон. Потом каждый запер свой сейф и, надевая на ходу пальто, они торопливо вышли из комнаты. Уже на лестнице их догнал эксперт. Внизу ждала Волга Цветкова. Все понимали, как важно быстрее оказаться на месте. Обнаруженная машина хранила следы, их нельзя было утерять. Минут через двадцать, стремительной езды по мокрым от неутихающего дождя улицам, машина, разбрызгивая грязь и тяжело хлюпая по полным воды выбоинам, медленно въехала во двор. Около овощного магазина стояли две грузовые машины, возле них суетились люди, выгружая какие-то ящики. Чуть в стороне, за горами пустой тары, виднелась еще одна машина. — Вот она, родимая! — плотоядно потер руки Виталий. — Черт его, дери этот дождь! — проворчал эксперт. — Наружные следы все погибли. — Ничего, лёша ничего! — успокоил его Виталий. — И внутренних должно хватить. От коленка молча курил. Когда Волга остановилась, к ней подошел капитан и, козырнув, представился. — Участковый инспектор Козырев. «Здравствуйте, капитан!» — первым выскочил из машины Лосев. «В целости сохранности наша красавица?» «Так точно. Как приняли. Хотя далеко не красавица. Вон, битая!» «Это главная ее красота!» — бодро ответил Виталий. Первым внимательно осмотрел кабину эксперт, то и дело представляя сильную лупу, то к рулевому колесу, то к обшивке дверец, то к стеклам приборной доски, что-то рассматривая на полу и под сиденьями, и, наконец, вздохнув, сказал. «Нет пальчиков, братцы». «Я, между прочим, особо и не надеялся», махнул рукой стоявший возле него лосев. «Народ, видно, опытный. Давай смотреть остальное. Ты еще раз в кабине, а я в кузове». В это время от коленка не обращая внимания на дождь, медленно обходил машину, разглядывая ее обшивку и асфальт вокруг. Он любил работать один, чтобы никто не отвлекал, и можно было сосредоточиться, подумать и ничего не упустить. Вообще Игорь любил осмотр, неторопливый, основательный, и считал, что улики — главное в ходе раскрытия преступления. Любой предмет молчалив и конкретен, и куда объективнее, чем, допустим, свидетель. Человек всегда субъективен, если он даже не пытается что-то утаить, а вполне добросовестен. Это Лосев больше верил людям, на них рассчитывал. А Игорь — нет. Он больше ценил немых свидетелей, следы, улики. Он верил своим глазам, а не чужим, свои не подведут. Конечно, приходилось искать и свидетелей, очевидцев, без этого не обойтись. Но надо уметь находить и немых свидетелей, в первую очередь их. И Игорь любил и умел это делать. Вот и сейчас лёша сказал, что дождь уничтожил наружные следы. Как бы не так. Уж не говоря о вмятине на крыле со следами алюминиевой краски. «Вот она!» — Игорь провел рукой по вмятине. «Солидная, однако. Это даже не вмятина. Удар перекосил все крыло, на изломах отлетела краска. Совсем непросто было все это выправить. Значит, машина с большой силой ударила по воротам, распахнула их и потом уже задела девушку. Да, ворота ее спасли». Игорь нагнулся и стал рассматривать задний номер. Он крымский, это верно. И привинтили его совсем недавно, торопливо и небрежно. Вон совсем свежие царапины, и один из болтов явно сюда не подходит. С усилием его закрутили, даже срывался ключ. А потом... Потом они не смогли его открутить, как ни старались, даже номер помяли. Вот чем дело. И машину пришлось бросить. Интересно, а передний номер... Игорь обошел машину. Ну и ну. Передний номер-то чуть держится, и притом косо. Вот старик-вахтер и обратил на него внимание. Потом Игорь внимательно смотрел колеса. Он даже расстелил на мокром асфальте, прихваченный специально для этого случая старый плащ, опустился на колени и заглянул под машину. А это что такое? Игорь протянул руку и снял с переднего моста возле колеса какой-то желтоватый комок. Это оказался капустный лист, мятый, грязный и уже пожухлый. Сколько же простояла здесь машина? Под ней тоже было сухо. Совсем сухо. А ведь дождь шел уже второй день. Выходит, машина стояла все это время здесь, после неудачной попытки ремонта в автохозяйстве, который обнаружил Лосев. Через весь город приехали сюда. Другого двора не нашли, поближе. Интересно. «Ну что, Игорек, есть улов?» — подошел к нему Виталий, выпрыгнув из кузова и отряхиваясь. «У меня пусто». Игорь коротко сообщил о своих находках. «Машина здесь стоит не меньше двух суток», — заключил он. «Капуста совсем высохла». «Да, короли и капуста», — задумчиво согласился Лосев. «Капуста есть. Где, спрашивается, короли?» «Надо работать», — сказал Игорь. «Тогда будут и короли». А начнем с того, что машина стояла тут двое суток. Это, милый мой, весьма интересно, я тебе скажу. — Да, интересно, — согласился Виталий и добавил. — А ведь Леша все-таки пальчики нашел, представляешь? — Где нашел? — На ручке правой дверцы. — Правой, — с ударением повторил он. — Скорее всего, не водитель оставил. — Точно, — согласился от отколенка. — А еще чего нашли? — а курки «Их Леша заберет. Похоже, курили трое. Вернее, двое. Нет, именно трое», — поправил его Лосев. «Ну, Леша, конечно, уточнит. Слюна там, отпечатки зубов, да и сорта курили разные. Шоферяга тот, видимо, беломор тянул, второй — пижон в шляпе, скорее всего, мальборо, ну, а кто-то третий — герцеговину, причем один только окурок ее обнаружили, а тех в пепельнице много оказалось». Доверху забита была. — Забыли, выходит, про нее? — укоризненно произнес отколенка и спросил. — Следователь-то где? — Куда-то срочно выехал, — ответил Лосев. — Пока по его поручению работаем. — Спешное ведь дело-то. А понятые видели отпечатки пальцев? Окурки. — Вон они, орлы, стоят, — указал Виталий на двух парней. — Глаза молодые, все видели. Порядок знаем. — Да, — вздохнул отколенка, — интересный вопрос. Почему она тут стоит? Тут они, видно, и груз на другую машину перебросили. Скорее всего. Но полагалось бы в таком случае с этого места отогнать. А знаешь, почему не отогнали? Ну? Не заводится. Слышал, я стартер гонял. Подачи нет. Ну ничего не оставалось, как бросить. Вот, — Лосев поднял палец, — сколько случайности людей ждет. Как не рассчитывай... «А все в жизни предусмотреть невозможно!» — он невольно вздохнул. Игорь недобро усмехнулся. «Ты еще их пожалей, сукиных детей!» «Да это я так! А вот вокруг этого магазина надо будет поработать, как полагаешь!» «Так и полагаю. Участковый-то где?» «Вон стоит!» Они подошли к стоявшему по отдаль участковому инспектору и от коленка сухо спросил. — Почему вы, товарищ Козырев, раньше эту машину не обнаружили? Что помешало? — Да был я тут, — виновато ответил инспектор. — Сразу, как нам объявили, не было ее. Ну, а вчера, признаться, уже не забежал, руки не дошли. А сегодня вот рабочие и указали. Говорят, приблудные. Но тут уже я как взглянул. — Владимир Прокопьевич, — вмешался Лосев. — А людей около нее рабочие не заметили случайно? Не спрашивали? Говорят, не заметили. А груз в ней был какой? Вот не спросил. Да можно сейчас. Не надо. Все так же сухо и неуступчиво, сказал отколенко. Теперь уж мы сами спросим. Обо всем.